Сопровождавший его до начала оврага, немецкий офицер уверял, что здесь, в русской линии фронта, широкое окно, и сослал с предом на благополучный переход именно здесь трех советских солдат, которых они специально пропустили для проверки. Но Гуреев полагался главным образом на себя. Когда до выхода из оврага оставалось метров пятьдесят, он обвязал колени тряпками и пополз на четвереньках. Выбравшись из оврага, Гуреев привстал и вот сразу же увидел Кравченко. Он тронул Тихомирова за руку и автоматом показал вправо. Тихомиров отвел его автомат в сторону. Я спокойно, сам вижу. На фоне предрассветного неба еле виднелась неподвижная фигура человека. Гуреев не торопился. Так, не шевелясь, он простоял очень долго, целых десять минут. С немецкой стороны послышался звук тяжелых пулеметов. Они били примерно посередине переднего края Тихомировского батальона. Этот огонь должен отвлечь от него внимание русских. Сняв со спины вещевой мешок, в случае чего он его отбросит, Гуреев, пригнувшись, быстро побежал к черневшему вдали кустарнику, там, где находились сотрудники госбезопасности. Забежав в кусты, он перевел дух и снова долго прислушивался но ни одного тревожного звука не услышал. Из кустов он долго смотрел на пролегавшую недалеко дорогу, которую он знал вела к железнодорожной станции. На дороге тоже не было никаких признаков жизни. Он отвязал тряпки, мокрыми листьями альшанника вытер перепачканные руки, внимательно осмотрел себя и спокойной, неторопливой походкой вышел на дорогу. Спустя несколько минут из скрытой в глубине кустов машины в Москву полетела радиограмма. Первый пост закрывается, и тотчас из деревни Глушкова, находившейся в трех километрах севернее, выехала пустая полуторка, за рулем которой сидел старший лейтенант госбезопасности Силин, имевший вид бывалого фронтового шофера. Вскоре полуторка с проселочной свернула на грейдерную дорогу, по которой шел к станции Гуреев, потом сидел и крикнул — Если их станции, садись, нет ли случайно спичек. Гуреев подошел к полуторке и молча протянул сильную коробку спичек. У гора выехать без огонька, смеялся, закуривая Силин. А в нашем деле без курьев, лучше не жить. Садись, старший лейтенант. Есть на станцию, почти до места доставлю. Силин распахнул дверцу с кабины. — Садись, тороплюсь. Гуреев сел рядом с Силиным. Вещевой мешок положил себе в ноги. Нашему брату Шоферу нету жизни. Ни днем, ни ночью, жаловался Сильн. Только пригрел с артиллеристов. Подъем, и все полетело к чертям собачьим. к вам на станцию? Ног будешь знать, состаришься, усмехнулся Гуреев. Когда сильно обиженно замолчал, добродушно добавил. На станцию, на станцию. К самой станции не могу мне сворачивать, не доезжаю. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят, рассмеялся Гуреев. Не доехав до станции полкилометра, сильно остановил машину, молча распахнул дверцу и протянул Гурееву спички. — Прошу, товарищ старший лейтенант. — Возьми себе, — сказал Гуреев, — неторопливо вылез из машины. — Спасибо. Силен захлопнул дверцу, рывком тронулся с места и тут же с грейдера свернул на проселок. Сделав круг километров пять, он подъехал к станции уже с другой стороны, вот одном Не прошло и получаса, как сюда подъехала другая машина с беспалом и весенним. «Все как по-писанному», весело рассмеялся Силин. «У него рюкзачок, насколько я могу подметить. Килограмм пятнадцать 20 Куртку у него из таких, что выдавали офицерам-саперам до войны. Знаете, она ему почти до колен».